Его стали содержать строже, изъяли из-под начала добродушного гогеннефеновского коменданта, перевели на суровый режим в Асберг. Здесь властвовал майор Глазер, человек педантичный, для которого дисциплина была превыше всего. Зюсса заточили в тесный сырой каземат. День здесь почти не отличался от ночи. Платье смердило в сыром затхлом воздухе, сгнивало на теле. Спать ему было не на чем, кроме голову холодного неровного сырого пола. Его посадили на хлеб и на воду и по несколько часов держали скованым крест-накрест. Жирные мерзкие крысы бегали по его скрюченному телу, и он не мог отогнать их. Каштановые волосы его побелели, гладкая натянутая кожа поблекла и сморщилась, на щеках раньше глинцевитых и упругих выросла уродливая седая щетина. Сторожа его слыхали от него немало недобрых слов, проклятий и ругательств. Он отчаянно сопротивлялся, когда его всковывали по рукам и по ногам. Но когда он сидел один, голодный, весь скорченный от надетых на него оков, кашлял, замерзал, тогда сторожа, заглядывая в дверную щель, видели, как он с непонятным удовлетворением покачивает головой и слышали, как он что-то про себя бормочет, нараспев неблагозвучным голосом. Иногда казалось, будто он обращается к кому-то, выслушивает ответы, Возражает Но в камере никого не было, кроме крыс Сторожа толкали друг друга в бок Ухмылялись, фыркали и под конец решили Помешался Но он отнюдь не был помешан Это было нечто совсем иное У него выпадали часы такого покоя Что он оказывался недоступен Голоду и холоду «Недоступен тянущей, рущей боли в насильственно на согнутом теле, и красивый шорох превращался для него в нежный сладостный голосок, и он говорил и получал ответы, и блаженно улыбался». Упорная борьба завязалась между ним и майором Глазером. Майору сказали, что необходимо вынудить у еврея признание – с какими женщинами он был в плоской связи, после чего можно на законном основании придать его смерти, у всех на глазах раздавить этого клопа. И вот майор стал допрашивать еврея ежедневно между девятью и десятью часами. Зюз сознавался, что пользовался милостями дам как высокого, так и низкого звания – Майор говорил, что этого недостаточно, ему нужны имена. Зюз, должно же быть ему, офицеру, понятно, что имен он не назовет никогда. Майор, что подобает офицеру-христианину, то не пристало вонючему жиду. И все больше притеснял упорствующего преступника. Зюз вовсе не стремился выставлять себя героем. Периоды улыбчивой покорности судьбе сменялись вспышками бешенства и подавленностью. На него временами нападало такое отвращение к своей дурно пахнущей прогнившей одежде, что он сбрасывал ее и оставался голым. Комендант приказывал силой надеть на него ту же одежду о каждом движении арестанта майор педантично усердству и злобства докладывал господину фон слугу сообщал что это бесие иудей появика ему не удалось раздобыть яду у сторожа гофмана обкусал себе ногти почитая их ядовитыми и проглотил обгрызки ногтей каковой глупости все немало смеялись. А то еще иудей это бестие за целых четыре дня не принял ни на грош пищи, чем причинил ему, майору, беспокойство, как бы он не подох с голоду. Нынче он начал есть, так что имеется надежда живым отправить его на виселицу. Когда зюс совсем падал духом, Ему случалось сетовать на то, что у него не только отобрали состояние, а хотят в придачу подлым образом лишить его жизнь. В другой раз он лукаво заявлял, что тронуть его никто не посмеет, все это лишь дурацкая комедия, и он готов биться об заклад на 50 тысяч гульдинов, что скоро будет на свободе. Однажды он стал даже требовать, чтобы его освободили, крозил буйство, утверждая, что имеет полное право поехать в Штутгарт и заняться домашними делами, чем вызвал шумную веселость у своих сторожей от восторга хлопавших себя поляшкам. Комендант немало этим не интересовался, он только доносил господину фон Пфлугу о каждом слове арестанта – Ежедневно между девятью и десятью часами допрашивал его, требуя назвать имена принадлежавших ему женщин.